Голова 33 По дороге домой почти не разговаривали. Все по очереди пели арбузный самогон из кубка, врученного труппе за лучшие костюмы, лениво развалясь на сиденьях душного автобуса. «Сержант Фарретт будет доволен», — заметила Мона. Нэнси обернулась к ней. «Надо было ставить мюзикл. Кто вообще выбрал Шекспира?» «Других пьес в библиотеке не нашлось», — мрачно сказала Мюррель. «Все равно никто не умеет петь», — пожала плечами Рут. «Никто не умеет играть», — не сдержалась Фейд. Вечером автобусы и автомобили горожан остановились перед зданием совета, точнее, перед тем местом, где прежде был совет. Актеры медленно вышли из автобуса и застыли, не веря своим глазам. Вокруг дымились черные развалины, город выгорел дотла. Там и сям торчали тлеющие деревья и телеграфные столбы, Встревоженные собаки не понимали, куда одевались ворота. Куры копались в земле между покореженными резервуарами для воды, обрушенные железные крыши не добавляли привлекательности закопченному пейзажу. Труппа стояла в едком дыму, закрывая лица носовыми платками, стараясь не вдыхать запах горелой резины, сожженного дерева, краски, машины, занавесок. Данготар исчез с лица земли. Не осталось ничего, кроме трубы и... «Тиле Данедж». Мона показала пальцем на фигуру человека, который сидел подле трубы и махал рукой вверх-вниз. Они всей толпой подошли к шоссе, дождались, пока проедут машины, а потом двинулись по засыпанной золой тропинке мимо скрипучего каркаса, оставшегося от универсама Пратов. Там еще лопались консервные банки и поблескивали тлеющие рулоны материи. Реджинальд пошел посмотреть, что стало с его пилой для мяса, но обнаружил лишь абстрактную скульптуру из расплавленного металла. На вершине холма, по щиколотку в обгорелых балках, они остановились и устремили взгляды вниз, туда, где раньше стояли их дома, а теперь виднелись только горы серо-черных дымящихся углей и щебенки. Штанги ворот на стадионе с жеными спичками валялись на поле, а ты в густоросших у изгиба реки остались мертвые скелеты с голыми съежившимися ветками. Сержант Фаррот весь в саже сидел на каменной плите под трубой, расставив ноги в лакированных туфлях, кожа на которых вздулась пузырями, и шлепал по земле черной горелой веткой. «Что произошло?» — спросил инспектор. «Пожар». Сержант Фаррад продолжал подметать землю веткой со свернувшимися сухими листьями. «Моя школа!» — всхлипнула миздим. Все начали плакать, сперва тихонько, потом громче и громче. Люди стонали и раскачивались, и рвали на себе волосы, выли и ревели, широко разинув рты. Их искаженные лица налились краской, точно у перепуганных детей, потерявшихся в большом городе. Они лишились крови и теперь с болью в сердце смотрели на пепелище, похожее на отпечаток черной руки с ладонью и пальцем. На севере огонь дошел до самого кладбища и остановился у городской противопожарной полосы. «Что ж», — вздохнула Лоис, — «мы все делали страховые взносы, отдавали деньги РУ, так ведь?» Эти слова приободрили донготарцев. «Да-да», — закивали они, смахивая слезы утирая носы рукавами. Рут в ужасе посмотрела на остальных. «Я же расплатилась этими деньгами за костюмы солдат, разве не помните?» Горожане ошеломленно уставились на Рут. Толпа молча застыла на обожженном холме. В горячем воздухе не было ни малейшего дуновения ветерка. Струйки дыма, поднимавшиеся от земли, ползли вверх по чулкам, пробирались в складки пышных юбок. Обугленные доски и хижины Тилли негромко потрескивали, рассыпая искры. Сержант Фаррот начал истерично хихикать. «Что же мы теперь будем делать?» — растерянно спросил Фред. «Выпьем», — сказал Скотти и глотнул самогона. Инспектор тоже потянулся за бутылкой. «Отсюда видим наш старый дом», — сказала Мона, лукаво улыбаясь брату. Уильям расплылся в улыбке. Взоры донготарцев переместились с сожженного города на усадьбу Бомонтов. Целая невредимая, она стояла на возвышении вдалеке. Волнистая металлическая крыша поблескивала в лучах заходящего солнца. «Старые добрые пердячие ветра», — растроганно проговорил Уильям. «Идем, повидаемся с мамой», — сказал им он. Все как один встрепенулись. Пёстрая толпа в роскошных костюмах эпохи барокко Молча зашагала к усадьбе на семи ветрах.